Джим Батчер, цикл «Досье Дрездена», книга 3 «Могила в подарок», читает Шарков, глава 1 Существуют причины, по которым я терпеть не могу ездить быстро. Но, например, мой голубой жучок, несчастный Volkswagen, в котором я разъезжаю, начинает угрожающе дребезжать, и подвывать на любой скорости, превышающей 60 миль в час. И еще отношения с техникой у меня самое напряженное. Все изготовленное после Второй мировой войны имеет обыкновение внезапно выходить из строя, стоит мне только приблизиться. В общем, когда я веду машину, как правило, я делаю это очень осторожно: с чувством и расстановкой. А сегодня как раз было исключение из правил. Шины жучка протестующе взвизгнули, когда я свернул за угол, откровенно наплевав на установленный там знак «Левый поворот запрещен». Старая машинка взрычала зверем, словно чувствуя, что поставлена на карту, и с лязгом и ворчанием покатила дальше по улице. «А быстрее нельзя?» – поинтересовался Майкл. Это была не жалоба, это был просто вопрос, заданный спокойным тоном. «Только при попутном ветре, ну или на спуске», — ответил я. «Далеко еще до больницы». Сидевший рядом со мной здоровяк, пожал плечами и мотнул головой. Он отличался шевелюрой пепельного цвета, черной с проседью Какую некоторые, похоже, наследуют едва ли не с рождения. Хотя борода его все еще оставалась темно-каштановой, почти черной. Морщины, как от огорчений, так и от смеха, в и избороздили его лицо. Широкие, жилистые руки покоились на коленях, упертых в торпеда. «Ну, не знаю точно», — признался он. «Мили две». Я хмуро покосился в окошко шучка на быстро темнеющее небо. Солнце почти село, надеюсь, мы не слишком поздно. Мы делаем все, что в наших силах, заверил меня Майкл. С божьей помощью мы приедем вовремя. Вы уверены в точности своего... Рот его брезгливо скривился. Информатора. Ну, Боб, конечно, раздолбай, но ошибается редко. Заверил я его, резко тормозя, чтобы не врезаться в мусоровоз. Если он сказал, что призрак там, значит, он там. Да поможет нам Бог. Вздохнул Майкл и перекрестился. Я ощутил сгустившуюся вокруг него мощную спокойную энергию. Энергию веры. «Кстати, Гарри, мне хотелось бы поговорить с вами кое о чем». «Только не приглашайте меня снова на месу! сказал я, сразу ощутив себя неуютно. «Вы же знаете, я все равно откажусь». Какой-то олух на красном торусе подрезал меня, и мне пришлось обгонять его по боковой полосе. Правые колеса жучка на мгновение оторвались от земли. «Козел!» Рявкнул я ему в водительское окошко. «Эта просьба тоже важна», — кивнул Майкл. «Но нет, я не об этом. Я хотел спросить, когда вы собираетесь жениться на мисс Родригес?» «Черт возьми, Майкл!» — нахмурился я. Вот уже битых две недели мы с вами гоняемся по всему городу, охотясь на всех духов и призраков, которым вдруг вздумалось повысовывать свои чертовы головы. Мы до сих пор не знаем, что поставило весь потусторонний мир на уши. Я знаю, Гарри, но... Вот сейчас, например, мы гоним к старой сбрендившей корге в округе Кук, которая укакошит нас, если мы не соберемся как следует. «А вы лезете ко мне с расспросами насчет моей личной жизни!» Майкл насупился. «Но вы же спите с ней, не так ли?» «Ну, не так часто, как хотелось бы!» Буркнул я, перестраиваясь, чтобы обогнать рейсовый автобус. Рыцарь вздохнул. «Но вы ее любите?» Спросил он. «Майкл!» Взмолился я. «Ну оставьте ж меня в покое хоть ненадолго. Неужели без таких расспросов никак не обойтись?» «Вы ее любите?» Настаивал он. «Да черт! Я за рулем!» «Гарри...» Улыбнулся он. «Вы любите эту девушку или нет? Это такой простой вопрос». «Ой, поговорите с тем, кто в этом разбирается!» Огрызнулся я проносясь мимо сине белой машины со скоростью, превышающей установленную миль на 20 в час. Я успел еще заметить, как полицейский за рулем при виде моего жучка вздрогнул и пролил кофе из стаканчика. Покосившись в зеркало заднего вида, я увидел, как ожили синие мигалки на крыше у его Форда. «О, черт, только этого еще не хватало! Теперь за нами еще и копы гонятся!» На их счет не беспокойтесь. Заверил меня Майкл. Просто ответьте на вопрос. Я покосился на Майкла. Он смотрел на меня, выпитив мощную челюсть. Серые глаза его сияли. Волосы свои он стриг коротко, на манер морской пехоты. Однако позволял себе короткую рыцарскую бородку. Ну, пожалуй, да. Сказал я, помолчав. «Ну, да?» «Тогда чего же вы не скажете ей этого?» «Чего сказать?» «Не понял я». «Гарри...» Терпеливо настаивал Майкл, цепляясь за торпеда, чтобы не упасть на крутом повороте. «Ну, не будьте же ребенком. Если вы любите женщину, так и скажите». «Зачем?» Удивился я. Вы ведь ей этого еще не говорили, нет? Ни разу? Я смерил его сердитым взглядом. Ну и что из того? Она это и так знает. Какая тогда разница? Гарри Дрезден. Вздохнул он. Уж кому, как не вам, знать силу слов. Послушайте, но она ж знает! Сказал я, перекидывая ногу на педаль тормоза, а потом обратно на педаль газа. Я и открытку ей послал. — Открытку? — переспросил Майкл. — Ну, на пробу! Он снова вздохнул. — Я хочу слышать, как вы произнесете это своими словами. — Что? — Своими словами, — повторил он, — если вы любите женщину, «Почему бы вам просто не сказать так?» «Я как-то не слишком часто говорю это, Майкл. Небо, свидетель да это... Ну, ну не получается у меня, ладно?» «Ясно», — сказал Майкл. «Вы ее не любите». «Вы же знаете, что это не...» «Скажите это, Гарри». «Если вы отстанете от меня...» Взмолился я, выжимая педаль газа моего многострадального жучка до отказа. «Пусть будет так!» В зеркале заднего вида мерцала синяя мигалка. Впрочем, копы застряли в потоке и не слишком приближались. Я испепелил Майкла взглядом. «Я люблю ее!» «Так сойдет!» Майкл просиял. «Вот видите...» Это единственное, что стоит между вами. Плывет не из тех, кто любит распространяться о своих чувствах, или вглядываться в свою душу. Знаете, Гарри, время от времени вам нужно просто посмотреть в зеркало и поразмыслить над тем, что вы видите там. «Не люблю зеркал!» – проворчал я. «Все равно, главное, чтобы вы сами поняли, что любите эту женщину». Я боялся, что после Элейн вы слишком замкнетесь и никогда… Я вдруг не на шутку разозлился. «Я не желаю говорить об Элейн, Майкл, вообще! Если вы не можете без этого, выметайтесь из моей машины и дайте мне работать самостоятельно!» Майкл обиженно насупился. Возможно, не столько из-за самой моей реакции, сколько из-за выбора выражений. Я говорю о Сьюзенгаре. Если вы любите ее, вы должны жениться на ней. Я волшебник, мне некогда жениться. А я рыцарь, отозвался на это Майкл. И у меня есть время, оно того стоит. Вы слишком много времени проводите в одиночестве. Это становится заметно. Я нахмурился еще сильнее. Что вы хотите этим сказать? Вы напряжены, раздражительны и замыкаетесь все сильнее. Вам необходимо общаться с людьми, Гарри, иначе слишком велик риск того, что вы собьетесь на темный путь. «Майкл!» – взорвался я. «Мне нафиг не нужна лекция! Мне нафиг не нужно, чтобы меня пытались обратить!» Мне нафиг не нужны разговоры о том, чтобы я отказался от сил зла, пока они не поглотили меня. Хватит! Все, что мне нужно, это ваша поддержка, пока я буду справляться с этой тварью. В ветровом стекле показалась больница Куккаунти, и я, нарушая правила, развернулся через разделительную полосу, подгоняя голубого жучка к подъезду для машин скорой. Не дожидаясь пока машина остановится, Майкл отстегнул ремень безопасности, перегнулся через спинку и достал с заднего сиденья огромный, не меньше пяти футов в длину, меч в черных ножнах. Потом выбрался из машины, пристегнул ножны на пояс, снова полез в салон за белым плащом с вышитым на груди с левой стороны красным крестом. На тренированным движением он облачился в плащ, застегнув его у шеи еще одним крестом, на этот раз серебряным. Это плоховато вязалось с его фланелевой рабочей рубахой, синими джинсами и буцами на металлических подковках. «Неужели без плаща нельзя обойтись?» Продолжал ворчать я, открывая дверь и с наслаждением вытягивая свои длинные ноги. Ну, сами понимаете, с моим ростом вести жучка приходится, согнувшись в три погибели. Потом я забрал с заднего сиденья свой собственный инвентарь. Новые жезл и посох, свежевырезанные, даже немного еще смолистые. Майкл посмотрел на меня с нескрываемой обидой. Флащ, Гарри, такая же важная составляющая того, что я делаю, как и меч. И потом... Он уж не чуднее той куртки, что на вас. Я опустил взгляд на свою черную куртку, замечательным образом хлопавшую на ветру. И уж мои черные джинсы и темная рубаха были тонны на полторы модне его наряда. А что в ней такого? Ей место на съемках вестерна. Сказал Майкл. Вы готовы? Я еще раз испепелил его взглядом. На что он с улыбкой повернулся ко мне другой щекой, и мы зашагали к дверям. Позади, в кварталах в двух от нас, послышалась полицейская сирена. Ну, едва успели. Раз так, поспешим, кивнул Майкл. Он поддернул правый рукав плаща и положил руку на эфес меча. Потом склонил голову и перекрестился. Очень милосердный!» — прошептал он. «Направь нас и оборонив в битве силами тьмы». Вокруг него снова сгустилось облако энергии, ощутимое примерно как вибрация музыки, проникающая к тебе сквозь толстую стену. Я тряхнул головой и достал из кармана ветровки кожаный мешочек размером с мой кулак. Некоторое время я путался, что в какую руку взять. В конце концов, посох, как и положено, оказался в левой руке, жезл в правой, а мешочек болтался, зажатый в зубах. «Солнце село!» — процедил я, не разжимая зубов. «Нам пора!» И мы, рыцарь и чародей, бегом ворвались в служебный вход больницы округа Кук. Наше появление привлекло к себе не один взгляд. За моей спиной черным облаком эффектно развивалась ветровка, а белый плащ Майкла и вовсе превратился в крылья Архангела, именем которого, собственно говоря, его и окрестили. Мы вихрем пронеслись по служебному вестибюлю и остановились на первом же пересечении сияющих стерильной чистотой больничных коридоров. Я ухватил за рукав, первого же пробегавшего мимо санитара. Тот зажмурился, потом уставился на меня, от фермерских бутсов и до всклокченных черных волос. Он опасливо покосился на мои посох и жезл, и еще более опасливо на амулет в виде серебряной пентаграммы, висевшей у меня на груди. Судорожно сглотнув, он перевел взгляд на Майкла, высокого, широкоплечего, хранившего совершенно невозмутимый вид, несмотря на белый плащ и меч на бедре чем могу по -по помочь? поинтересовался он, пятясь от нас. Я пригвоздил его к полу самой кровожадной из своих улыбок. Здрасте прошипел я, продолжая сжимать в зубах кожаный мешочек. Не подскажете ли вы нам где здесь родильное отделение?